Но рана оказалась поверхностной, разбойник лишь выругался, но на ногах стоял уверенно, не подходя близко, выжидая удобного момента. Тот, что с саблей кинулся на меня, размахивая ею перед собою и делая массу ненужных движений. Эге, -э, дрыжак. Сабля-то у тебя есть, но нет фехтовальной школы. Привык нападать на безоружных пудников. И сейчас пытался убить меня, полагаясь только на силу и саблю. Попробуем пофехтовать. Я нанёс удар спереди. Разбойник легко его отбил. Серия ударов слева и справа. Не могу достать, даже с учётом, что разбойник не силён в фехтовании. Тяжёлая сабля имеет преимущество. Я провёл ещё одну серию ударов, отогнав разбойника, резко обернулся. Второй подкрался уже близко и готов был ударить ножом в спину. Тон бросился на меня, я рефлекторно выставил шпагу перед собой, и он сам напоролся на неё. Лезвие почти по самую гарду вошло в живот, и противник, побледнев, стал медленно падать.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 Боязливо озираясь, выходили пассажиры. Я слабо махнул рукой, завидев норму. Она подбежала и принялась причитать. Из кофра наверху кареты да чистые холстины. Там есть. Норма, как кошка взлетела на крышу, распотрошила кофр, нашла перевязочные материалы. Помогла освободить отца от верхней одежды. Я смотрел рану. Глубокий линейный порез, почти до кости, но кость не задета, крупные сосуды целы. С помощью нормы я перевязал себе и, опираясь на руку нормы здоровой рукой, встал. Поссажирики дахтале около убитого офицера. Барышня закатывала глаза и, судя по виду, собиралась грохнуться в обморок. Барышня Сядьте в карет, вам здесь не место. Мсье, помогите кучерову уводить дорогу. Трупы разбойников свалите в канаву. Наших убитых на крышу джипанса в ближайшей деревне их надо похоронить по-христиански. Суппильный и с ним довольно солидных господ бросились выполнять поручение. Сволочи отсиделись за чужой спиной. Если бы каждый из мужчин хотя бы владел пистолетом или шпагой, мне бы не пришлось тут скакать как таракану на горячей сковородке. забрали убитых, пыхтя уложили их на крышу. Норман снова упаковал кофр. Томаш не кучер, а теперь уже собственно кучер сел на блучок и карета тронулась. Мили через 3 попалась деревенька. Мы нашли скромную церковь, отнесли убитых. Магильщик за 10 су выкопал могилы. После похорон все молча заняли свои места, и Делижанс снова отправился в путь. Переночевали мы в мрачном настроении в какой-то деревушке. И к вечеру были близ Версаля. Конечно, никто не пошёл ко дворцу короля. В Делижансе не было особ приближённых к двору остановились в гостинице. До Парижа оставалось каких-то 30 миль. К вечеру следующего дня мы уже въезжали в столицу. Джиланс остановился у почтовой станции, пассажиры, разобрав свои вещи, разошлись. Я дал серебряную монету кучеру. Тот отвёз нас в приличную гостиницу и затащил кофр в комнату.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 Даже сходила в лавку и купила мне новый сюртук. Старый был порезан и весь в крови. Через неделю я отошёл от ранения, начал вставать и немного ходить. Хотя слабость была. Ещё через несколько дней я оправился и почти сразу в сопровождении нормы пошёл искать оружейную лавку. Без оружия я был как голый среди одетых. С другой стороны, шпага или сабля говорят о статусе мужчины. Если оружия нет, как правило, слуга. Салидный свободный господин обязательно с оружием. Ну, конечно, это касалось не всех, король тоже ходил без оружия, но всё же не обошёл несколько лавок, пока не нашёл то, что мне надо шпагу талецкой стали.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 На следующий день я планировал сходить туда, колю уж у меня было рекомендательное письмо у Мигеля. После завтрака, поврившись и надев новый сюртук, я подвесил поясу шпагу, положил в карман рекомендательное письмо и направился в Сорбонну. И хотя я шёл не устраиваться на работу, а проведать ученика моего учителя,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 Не паха, буркнул господин. А что у вас ко мне за дело? Я принимаю с утра. Меня просили передать письмо. Я проездом был в Испании, в городе Ла-Карунья, где Мигель Родригес Сарагос и написал это письмо. Я вытащил из кармана письмо и подал господину. Не читая, он сунул его в карман. Да, наверное, Мигель переоценил свои дружеские чувства к Хельберу Паха. Я откланялся и отправился во свояси. Не стоило из-за письма так волноваться. Я быстрым шагом прошёл коридор и вышел на ступеньки. Задержался на секунду, раздумывая, куда направиться. Сзади раздался шум, расstalkивая студентов. Выбежал муж Епака и стал злятся. Я спускался по ступенькам вниз. Погодите, мзе, погодите. Не думаю, что это относится ко мне. Я спустился и направился к гостинице. На моё плечо хлопнула чья-то ладонь. Извините, мзе, вы слишком быстро идёте. Рядом со мной стоял Пака. Извините, ради бога, я был заняв своими мыслями, не не сразу понял, о каком мигеле идёт речь. Вы не вернётесь на факультет. А зачем? Письмо вы получили? Больше никаких обещаний я никому не давал. Но в письме мигель пишет, что вы знали амбраза. Это правда? Да, и что из этого следует? Мне просто необходимо с вами поговорить. Это не займёт много времени. Ну хорошо. Мы вернулись на факультет. Жилбер отпер дверь, и мы вошли в его кабинет. Первое, что бросилось в глаза, портрет Хамброаза. Ну, конечно, писали портрет в зрелые годы моего ученика, когда он достиг определённых высот. На меня смотрело постаревшее лицо на 30 лет. Но я его прекрасно знал. На портрете он был в мундире чиновника с многочисленными орденами, исполненный чувства достоинства. Но я его помнил другим, любителем выпить без гороша в кармане, схватывающим на лету знания. Здравствуй, Амброаз. Вот и снова встретились. Вы